Глава третья Облокотившись на колени, Илор по-прежнему ждет меня, сидя на диване в гостиной. И от этого мне становится легче. Он не сбежал, не передумал. И страшнее, потому что как бы я ни хотела скорее разобраться с уничтожившими мою семью вампирами, я понимаю, что это сложное и опасное дело. И многое будет зависеть от удачи. Илор поднимает голову, расправляет плечи. Окидывает напряженным взглядом мою фигуру. Готов? Да. На миг прикрыв глаза, Илор встает и протягивает мне руку. Идем. Но почти вложив пальцы в его ладонь, я застываю и все же говорю. Спасибо, что делаешь это. Я понимаю, как тебе трудно пустить меня в опасное место, и я бесконечно благодарен за то, что ты прислушался ко мне и согласился исполнить мою мечту». «Согласился». Илор сам берет мою руку и сжимает пальцы, словно в тисках. «Но если будешь вести себя прометчиво, я верну тебя в Йорон. Никаких вылазок без поддержки, никаких безумных бросков на передовую, И самоубийственных атак, никаких атак голосом до смерти, это слишком опасно. И если тебя ранят, мы сразу вернемся. Давай сбежим, предлагает жаждущий. Твой дракон все больше заставляет меня нервничать. Как мы с ним жить будем, если ничего интересного нельзя? С чего он взял, что мы будем жить с ним? Хорошо, отвечаю я и Лору особенно остро ощущая жар его пальцев и запах раскаленного металла. В мои планы смерть не входит. Я понимаю всю опасность непризнанного мира для драконов. И понимаю, что Киндион закрыли не просто так, а за его особенную опасность даже в сравнении с другими непризнанными мирами. Поэтому я не побежал туда, когда узнал правду. Не побежал, даже когда ты сказал, что не пустишь меня туда. Я разумный дракон. Я буду вести себя осмотрительно. И лор кивает, хотя на его лице все тоже мрачное сомнение. Обещаю быть осторожным. Повторяю, я прикладывая некоторое усилие, чтобы не вложить в голос ноту управления. Это точно поссорит нас с лором, и он может воспользоваться этим как поводом оставить меня здесь, потому что он не хочет вести меня в Киндион. Вынужден, но не хочет. Золотое пламя вспыхивает сначала в глазах Илора, и только после этого закручивается вокруг нас, словно водоворот. Горячее, трепещущее, оно согревает и ласкает меня, призывает выпустить живущее во мне пламя, слиться в экстазе. Я ощущаю, как заклинание Илора пробивает пространство, чтобы добраться до более сформированного канала, соединяющего телепортационную площадку этого дворца и императорского дворца. Пробой пространства происходит мгновенно, нас с Элором выхватывает из этого места и тянет, тянет прочь, переворачивает, крутит, пламя замедляется на выходе и выталкивает нас на черные камни. Мы с лором Вдыхаем одновременно. Он судорожно сжимает мою руку. Мы стоим под солнцем, а вокруг нас знакомый императорский парк. Сколько раз мы проходили здесь на службу, с нее, по другим делам. Это место практически стало моим домом, но теперь оно чужое. Я ощущаю это очень остро, и тень печали на лице, и в золотых глазах Элора показывает, что он чувствует то же самое. Движение сбоку от нас разбивает это мгновение оцепенения, и Лор отпускает мою руку и разворачивается в ту сторону. Но это всего лишь патруль гвардейцев. Мощные медведя-оборотни в красных мундирах шагают по дорожке между кустов. Дариона не видно. Я его давно не видела. Идем. сипло велит и Лор и направляется к дворцу даже не посмотрев на свою бывшую башню. А я запоздала вспоминаю, что даже не предупредила о том, что собрания сегодня не будет. Во дворце тихо и спокойно. Настоящая суета начинается, когда мы спускаемся в лаборатории Линарена. Сегодня здесь вместо лаборантов и помощников снуют маги и драконы, некоторые из них в непривычной пестрой одежде. Они и кланяются и Лору, мне, носят сумки, читают какие-то бумаги, стекаются в одно место, и мы присоединяемся к этому деловому потоку. Чем дальше, тем чаще попадается охрана. Каменные и металлические големы охраняют коридоры. Шум голосов и перетаскиваемых вещей дополняется сильным женским голосом, и я улавливаю тяжкий вздох и лора. А через пару минут Мы заходим в просторный зал с медными магическими символами на полу и стенах. Здесь всем распоряжается стоящая на возвышении Ланабет. Инструкции. Надеюсь, вы их выучили. Это закрытый непризнанный мир. Вы должны действовать четко по плану и в случае опасности возвращаться. Это разведывательная миссия, а не атака. Помните об этом. «Вы должны узнать и донести информацию, а не пасть смертью храбрых. Понятно?» «Да», — отвечает ей хор голосов. «Сорок существ в непривычных ярких одеждах стоят возле разномастных тюков. У стены военные перебирают и закручивают еще тюки. К ним присоединяются еще существа в чужеродной одежде». В углу Линеран и красноволосая Демонесса, склонившись над столом с приборами на магических кристаллах, что-то высчитывают в блокноте. Быстро она их всех вымуштровала. Тянет и лор. Среди собирающихся в группы существ есть и драконы, и офицеры ИСБ, но все внимают, одетый в брючный костюм Ланабет. Только ее костюм и Йоранский, а это значит, Она не отправится в Киндион сама. Император все же сумел настоять на своем и оставить ее здесь. Заметив нас, Ланабет на миг застывает, прежде чем продолжить. Перед отправкой обязательно проверьте личные вещи. У всех должен быть запас полностью заряженных магических кристаллов, стандартные алхимические аптечки, запасная одежда, основное и запасное оружие, деньги. О, так они успели и деньги Киндиона скопировать, тщательно подготовились. Мягко коснувшись моего локтя, чтобы привлечь к себе внимание, и лор направляется к возвышению, на котором стоит Ланабет. Рядом с этим возвышением расположены ячейки с призванным оружием. Эй, эй, что это такое? Возмущенно спрашивает жаждущий. Только не говори, что ты оставишь меня здесь. Это нечестно, я хочу драться. В мирах с нехваткой магии призванное оружие ослабевает, быстро теряет разум и легко разрушается. Наконец, я позволяю ему увидеть в своих мыслях печальный факт. В Киндион я брать его не собираюсь, потому что это слишком большой риск. Задержусь там дольше, жаждущие и многоликое могут стать хрупкими, как обычное оружие, и погибнуть в бою. До этого я молчала и не выдавала себя ни единой мыслью, чтобы не выслушивать тот скандал, что начинается сейчас. Да как ты посмела мне решать, думаешь ты там справишься без меня? Да кто за тобой присмотрит? Ты что, без меня собираешься кровь проливать? Жаждущий орет так, что я едва слышала на И Илор, ты все объяснил Халену, тогда проинструктируй, и ты, бронированный правящий, Так что присоединяйся к группе, которая идет к цитадели инквизиторов. Внешность тебе придется поменять. Ты слишком приметный, вампиры могут тебя знать. Отрасти бороду, чуть украти волосы, поменяй их цвет. Цвет глаз тоже придется скорректировать. Они слишком необычные для Кендиона. Хочу напомнить. Строго, но не слишком громко произнес Илор что этой операцией командую я. Это очевидно, иначе в команде было бы несколько женщин, а их тут нет даже на подхвате. Тогда командуй. Пожимает плечами Ланабет и спрыгивает с возвышения. Не буду мешать. Она делает это царственно и гордо, но в выверенных холодных интонациях ее голоса я отчетливо слышу раздражение. И командовать буду, и инструктировать. И лор разворачивается ко мне. Хален, мы будем изображать торговцев. Операция подготовлена прекрасно. У нас есть приблизительные карты местности, легенды, деньги, аутентичная одежда, вещи на продажу и повозки, которые вкатывают через большой проем в стене. Пригоняют даже магически усовершенствованных лошадей. Только таких можно перенести через телепортационный канал, чтобы они не погибли из-за магического выброса. И эти животные, приучены к драконам, не взбрыкнут. Сделано все возможное, чтобы семь отрядов появились словно из ниоткуда и не привлекли лишнего внимания. В каждом из них разное число существ, разное число повозок и лошадей, разные товары, ничего общего. Пока упаковывают спящих лошадей, защищая их ноги от переломов, проверяют, хорошо ли замаскированно вложенное в тайники повозок оружие и магические кристаллы, я отстраняюсь от вопли жаждущего для изучения протокола разведывательной миссии и своей легенды. Я занимаю место молодого военного мага, и он этому явно не рад. С легендой тоже все в порядке. Отряды под видом торговцев направляются в близлежащие города с крупными филиалами Инквизиции. Мы должны уточнить карты местности, расспрашивать у населения об устроенных колдунами и ведьмами нападениях. По возможности обследовать места этих нападений магией, а некроманты попытаются поднять убитых, чтобы допросить их подробнее. Хотя, конечно, нет гарантии, что это получится. В непризнанном мире магия может чудить. Для каждого участника миссии предусмотрены по два маяка, настроенных на место сбора, браслет на руке и ноге, чтобы случайно не потерялись. Хотя маяки, конечно, действовать будут не слишком долго. В случае опасности группы должны телепортироваться к базе на месте первоначального пробоя межмирового тоннеля для последующего перемещения в Йоран. Так магии на это потратится меньше. Если телепортироваться на место сбора не получится, драконы должны доставить коллег в безопасное место. Группа, в которую входим мы с Элором, идет по самому длинному и потенциально опасному маршруту, главной обители Инквизиции. Инквизицию Ланабет считает прикрытием захвативших Киндион вампиров, хотя не все инквизиторы – вампиры. Большинство в этой организации – простые люди. Помимо поиска следов вампиров и захвата языка, есть дополнительная задача – выяснить, куда пропадают одаренные Киндиона. Маяк Академии притягивает магов из непризнанных миров, из всех непризнанных миров. Но почему-то из Киндиона давно не доставляют никого, хотя там достаточная плотность населения, чтобы ожидать появления магов оттуда. Этот пункт меня не слишком интересует, но я послушно его изучаю. Запоминаю и легенду. Я будущий студент. Еду поступать на инквизитора. Приходится заодно религиозные догмы изучить, признаки колдовства. И этот бред вводит меня в некоторый ступор. Почему люди магического мира с таким упорством все проблемы списывают на действия волшебства? Вроде у них его нет, но не урожай? Точно от ворожбы. И болеют от того, что кто-то заколдовал. И нападают, и влюбляются, и импотенции страдают. Ты все запомнил? И Лор, только что проверявший тюки с товарами, почти незаметно подкрался ко мне и теперь смотрит на исписанные аккуратным почерком секретаря Ланабет листы с бредом. Да, уверен? разворачиваясь, поднимаю на него мрачный взгляд. «Только не говори, что ты дал мне эту роль только для того, чтобы потом оставить здесь, потому что я не смог все запомнить? Не надо так плохо думать обо мне». Грустно улыбается Илор. «Я выполняю свое обещание. Я не такой плохой, каким могу показаться. И меня действительно мучила совесть из-за того, что я не давал тебе отправиться в Киндион для свершения мести. Я понимаю, почему ты так к этому стремишься. На твоем месте я бы тоже хотел их убить. Очередная смена тактики. То напирает, то прогибается, то действует силой, то использует хитрость. К счастью или к сожалению, но Элор не придерживается одной тактики долго. Его подводят инстинкты и эмоции, потому что они всегда подводят. Прямое доказательство их опасности стоит передо мной, отсвечивая непривычными голубыми глазами, темно-медной, а не ярко рыжий шевелюрой, густой, хоть и короткой бородой с усами. И веснушками. Веснушки просто шедевр. Менять цвет кожи, особенно точечно, тяжело, да и цвет глаз тоже менять трудно, особенно так радикально. Я была уверена, что Илор затемнит радужку до медового карева и на этом остановится, а еще на его мощных предплечьях, выглядывающих из-под подвернутых выше локтя рукавов, кудрявятся темно-рыжие волосы. Волосяные завитки выглядывают из расстегнутого воротника. лор сейчас неотличим от человека и совершенно не похож на себя. Интересно. А у меня получится сделать веснушки и сильно затемнить глаза. А волосы на теле такие получатся? Или подобная шерсть лишь у мужчин вырастает? Я-то дальше головы эксперименты не проводила. В ныне голубых глазах Элора от моих разглядываний загораются веселые искорки. Радостная улыбка шире тянет в сторону уголки губ. Но видно, что Элору неудобно с бородой и усами. Непривычно. «Переодевайся», — велит он. Отправляемся через 15 минут. Так как поддевку я собираюсь оставить свою, и для того, чтобы ни у кого не возникло каких-нибудь не таких мыслей, переодеваюсь в кендионскую одежду я прямо в зале возле тюков, незаметно перекладывая за отворот сапога пузырьки с маскирующим запах зельем, двигаюсь свободно, раскованно, как и полагается мужчине и не чувствую на себе тяжелый, неотрывный взгляд Лора После того случая с окном, когда я показала ему обнаженное тело Холена, мои передевания не слишком его увлекают. Так глянул пару раз, попутно отдавая распоряжение тем, кто останется ждать нас в точке сбора. Все это время жаждущий крови продолжает протестующе орать». А когда все собираются в круг, чтобы перенести себя, усыпленных лошадей и вещи в киндион, вопли его становятся совсем дикими. «Да как ты можешь? Да я здесь сам всех покрошу! Я тебе этого не забуду!» «Жаждущий, я боюсь за тебя. Я просто хочу, чтобы ты жил!» «Заранее готовлю я плацкарт для примирения!» «А кто тебе сказал, что я хочу жить так?» «Нет ничего слаще упоения боем, нет для меня другой радости. Я всю жизнь шел навстречу угрозам, навстречу врагам, сам создавал их, чтобы чувствовать близость смерти, чтобы в упоении смертью ощущать радость бытия. А ты, трусливая девчонка, меня этого лишаешь. Безопасность для меня не жизнь, а мука. Возьми, возьми меня с собой». «Я слишком тебя люблю и ценю, чтобы сделать это!» Отвечаю я, сжимая ладонь и лора, и руку стоящего с другой стороны мага, чтобы замкнуть круг для группового переноса. Теперь мне остается только добавить магии, когда это понадобится создающим заклинание. «Предательница!» Кричит жаждущий, а в следующий миг меня срывает с места и растягивает в бесконечность. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть, как неестественно изменяются наши тела и вещи, как мелькает, вспыхивает искрами, пробитое заклинанием пространство. Но даже так мне кажется, что меня растягивают, разматывают, и я рассыпаюсь на пещинке, а затем меня резко встряхивает, переворачивает и вместе со всеми швыряет на мокрую землю. Киндион встречает у нас дождем. Серая пелена застилает все, капли шелестят, словно шипят, угрожают, требуют уйти. В этом чужом мире все кажется враждебным. Звуки, запахи, серое небо, скользкая от влаги трава. Практически полное отсутствие магии обрушивается тошнотворной тяжестью, давит на каждую кость, вгрызается в каждый нерв непрерывным ощущением угрозы. Здесь не место для драконов.